Очнулся я от богатырского храпения. Возле меня, сняв платок с лица, приятель мой лежал навлечь и на разные тоны варьировал свое храпение. Мальчишка лет двенадцати, одетый в длинный сюртук из домашнего серого сукна, сидел в головах барина сложив ноги по-турецки и держа в руках ветку березы, листья которой покоились на лице и груди спящего Ивана Андреевича, потому что мальчишка, свесив голову на грудь, слегка вторил носовым храпением барину. Я взял травку и пощекотал мальчику ухо, Мальчик, зачесав ухо и открыв глаза, торопливо начал хлестать ветку по лицу своего господина, который, вероятно, привыкнув к такого рода ощущениям, даже и не поморщился. «Как ты очутился здесь?» — спросил я мальчишку, у которого лицо было довольно лукаво. «Мне приказано сидеть всегда после обеда за кустами, и как они изволят заснуть, я и должен обмахивать их лицо». Отвечал он тихо. Как же ты узнаешь, Что он заснул? Они каждый раз Изволят захрапеть, Я и сажусь. А близкая деревня Зябликовых от вас? Спросил и мальчишку, Который пугливо поглядел на спящего Своего барина и едва слышно Произнес. Пять верст, вон за лесом Их не крыша. А налево «Чей барский дом?» «Щеткиных», — шепотом отвечал мальчишка. Бывает у вас?» Мальчишка кивнул головой и заботливо начал обмахивать своего барина, храпение которого сделалось отрывисто и грозно. Налитые кровью глаза моего приятеля вдруг открылись. Он ими обвел кругом и, не без удивления, сказал мне... «Ты уж проснулся. Кажется, пора. Смотри-ка, солнце за лес ушло», — отвечал я и, указывая по направлению крыши Забликовых, спросил, «Что это за крыша? Чей это дом?» Иван Андреевич ничего на это не отвечал, а начал читать мораль своему негру по поводу волдыря, вскочившего на его барской руке от укушения комара. Потом пригласил меня идти в комнаты пить чай и привел в свой кабинет, который, как и другие комнаты, отличался топорной от домашнего изделия и меблировкой, которую покрывал слой пыли. Письменный стол был такой величины, что за ним право свободно мог бы поместиться целый департамент. Бумаги, планы лежали на нем гродами, А главный беспорядок делали московские ведомости, валявшиеся, как попало, чуть ли не за десяток лет. Других книг не было и признака. Я невольно спросил моего приятеля, суетившегося около стола, неужели ты никаких журналов не выписываешь? Когда читать? Жалобно возразил он И, стуча по кипе счетов Прибавил небесом самодовольства: Вот чтение нашего брата-помещика Глаза заболят Как не читаешь их Везде надо самому взглянуть Если не хочешь быть обкраденным Есть же хозяева Которые находят время читать Сказал я Да, много их Займутся книгами А у них этим временем и тащут и хапают «Нет, я не могу выносить этого. Если взялся за хозяйство, так уж и работай как следует». «Да это пытка. то ты и есть. Ты, может быть, думал, что я сижу, рук сложа. Однако такой жизни можно одуреть!» С наивностью воскликнул я. Приятель мой обиделся и начал прихитро доказывать превосходство своего образа жизни. «Вы людей изучаете по книгам». А я на деле, и могу сказать, так хорошо узнал человека, что, право не ошибусь, стоит мне только взглянуть на него. Кто хорошо и верно видит вещи, тому не нужно книг. Эта самоуверенность меня уничтожила. Я увидел на диване гитару и спросил, «Это ты поигрываешь?» «Да, иногда», — отвечал он, и, взяв гитару, Стал брать аккорды. По виду гитары можно было заключить, что на ней упражнялись частенько. «Не поешь ли ты?» Спросил я своего приятеля, который что-то мурлыкал. «А «Если не боишься, изволь, спою», отвечал он мне. «Ничего, я довольно смел». Иван Андреевич начал настраивать гитару, И это продолжалось почти целый час. Я потерял надежду услышать что-нибудь, но, наконец, он откашлялся и вздохнул так мощно, что я приготовился услышать громадный голос. Но друг мой, к удивлению ему, запел тихо и сиповато. Поглядев на него, я догадался – что имеет дело с любителем, который вполне уверен в приятности своего голоса и умении владеть им. Верхние ноты улетали у него в нос, как дым в трубу. Вообразите себе плотную фигуру в белом балахоне. Гитара подпрыгивает на полном животе при всякой энергетической ноте. Брови поднимаются кверху, глаза закрываются, жилы на шее синеют и как будто припухают». Не знаю, может быть, я был в излишне веселом расположении духа, только мне очень смешон показался певец. И когда в самом патетическом месте его светлые серые глаза увлажнились слезой, я едва удержался от смеха и сказал, «Как ты хорошо поешь!» Он не заметил иронии и продолжал петь. Любители чего бы того не было тот же пьяница, стоит ему углотнуть каплю, чтобы забыть о мире. Так точно и мой приятель пропел мне множество романсов и, малороссийских российских песен. Меня удивило, что он пел те же песни, что и Фиклуша. Но его пение было жалкая пародия на нежный голосок девушки. В заключение певец пропел «Ой вы, уланы!» притоптывая каблуками, присвистывая и прищелкивая языком. Я взял поскорее лист московских ведомостей и притворился читающим. Иван Андреевич сделался мне противен. В эту минуту фиклуша живо представилась моим глазам свеженькая и грациозная. Побродив по комнате, владелец Силауткина уселся опять на диван И стал без толку фантазировать. Удаль прошла в нем. Он весь насупился и так погрузился в свои фантазии, что муха, обегав все его обширное лицо, расположилась было уже спать на его носу. Но вдруг он словно очнулся, бросил гитару на диван и сказал мрачно. — Я думаю, я тебе надоел. — Ты хозяин дома? — отвечал я. Спасибо за откровенность, но, право, не знаю, как тебя развлечь. В карты не играю. Ты и так устал, Развлекай меня, заметил я. Ты все такая же шпилька, как был. Нет, право, я был поражен твоим талантом, а кто давал тебе в руки пение и музыки? Иван Андреевич сконфузился и с минуту молчал, потом заметил с упреком. Не нравилось, сказал бы... Я бы перестал Это, брат, неподружеский. Мы переменили разговор После ужина я, однако же, не утерпел И завел опять речь о Зябликовых Ах, я и забыл тебе сказать Что я случайно познакомился с твоими соседями С кем? Их много у меня с очень добрыми, простыми и оригинальными людьми. Да с кем же?» – нетерпеливо повторил мой приятель. Зябликов. Я не успел договорить фамилию, как он разразился насильственным смехом. «Простые, простые!» – повторял он иронически. Ха, ха ха ха ха Вот, хорошо разгадываешь людей!» «Ха-ха-ха! Ты меня удивляешь? Кажется, они тебя так любят!» А, -а, а так вы уж коротко познакомились. Небось, жаловались на меня. Избрали тебя примирителем. Ты так странно отзываешься о них, что я прежде всего попрошу у тебя объяснения, что они за люди? серьезно спросил я. Простые, очень простые. Но только не советую тебе с ними возобновлять знакомство, если ты не намерен в одно прекрасное утро очутиться женатым». Я невольно припомнил чрезмерное радушие и угодливость зябликовых. «Ты уж не успел ли влюбиться? Видишь, и в степи женщины не лишены хитрости, а какими простенькими...» прикидывается, чтобы заманить. «Неужели фиклуша?» «Притворчица!» — воскликнул я с досадой, что очень обрадовало моего друга. Он, потирая руки, сказал, «Успела, кажется, поймать на удочку, да еще какого отчаянного волокиту!» «Не приписывай мне этого титула, я даже кандидатом в волокиты никогда не был! Прошу тебя, серьезно, скажи мне!» что было между тобой и Зябликовыми. И, позабыв просьбу Фиклуши, я передал ему подробно все знакомство и даже показал записку девушки. Иван Андреевич пришел в такое раздражение, что мне стало жаль его. Мне показалось, что он влюблен в Фиклушу и что моя откровенность слишком неуместна. Наконец я понял из отрывистых его фраз, что простодушные старички чуть было его не женили, и что Феклуша самая хитрая кокетка, занимающаяся ловлею женихов. Ты знаешь, как я осторожен и так и понимаю людей, но они просто приколдовали меня своей простотой. По счастью, приехал ко мне мой сосед Щеткин. Да и расскажи мне про них историю. Что это за история? С любопытством спросил я. Такая, что я с этого дня ни ногой к ним. Может быть, их оклеветали, заметил я. Оклеветали? Жаль, что ты не спросил о Зябликовых у любого мужика. Все знают эту историю. И Эти на вид простодушные старички решаются на все, чтобы ловить женихов. Да, эта дочка-то похитрее своей сестрицы. Она не останется в дурах. Мало того, что научили еще завлекать мужчин, еще привораживают, травки разные варят. Я тебе скажу, что в столице ты не встретишь таких людей, Будто из почета гостю дочку пошлют стряпать, да и угощают потом этой стряпней. Но скажи мне, для чего фиклуши травы? Она и так может нравиться. Иван Андреевич пожал плечами и отвечал. «Пойми, что никто с ними не хочет знаться из соседей». Вот они и ловят новичков, чтобы забрать в руки прежде, чем новичок узнает эту историю. «Неужели ты веришь в колдовство?» — Смеясь сказал я. И мне на минуту показалось невозможным, чтобы Феклуша и ее родители были способны на подобные вещи. Иван Андреевич, разгорячась все более и более, начал рассказывать свою первую встречу с Фиклушей. Они встретились у реки. Она его пригласила в дом, он долго был очарован их искренним радушием. Но потом ему стало подозрительно слепое доверие к нему стариков. Когда ж он узнал отчетки на историю, случившуюся в их семействе, тогда, тогда он все понял. Факты так были ясны, что я сидел, повесив голову и решился уже не заезжать к Зябликовым, тем более, что Феклуша мне очень нравилась. Пройдя к себе в комнату, я нашел мальчишку в длинном сюртуке, спящего на полу в ожидании меня. Я разбудил его и велел ему идти спать к себе, но прежде спросил его, есть у вас... Верховая лошадь. Как же с так велико завтра пораньше, утром, оседлать ее и разбуди меня. Слушаюсь, я скажу дяде Прохору, чтоб он ее завтра не посылал за водой. Так ты мне водовозные хочешь дать? спросил я, смеясь. Другие не идут. Но, конюш, немного жеребцов, да никто на них не садится. У какие! А чего же их не попробуют оседлать? Не знаю, -с. барин не желает. Их редко из конюшни-то выводит. А уж как выпустят, так просто страшно так вот на дыбы да -ды норовят лягнуть. Я подивился умению моего приятеля хозяйничать, окутался в одеяло и погасил свечу. Но комары... Завели такой концерт в комнате, что спать не было возможности. Я зажег свечу. Задремал я только к утру, изжаленный и окровавленный. Но сон мой был неприятен. Я видел во сне феклушу, подсыпавшую мне что-то в питье, а потом будто я обвенчался с ней. Я проснулся весь поту, у постели моей стоял мальчишка, Повторяя однообразно, лошадь готова, лошадь готова. Я оделся и сошел на крыльцо. Было еще рано. Все небо покрывали серые облака, которые низко и медленно двигались. Ветра не было и признаков. Накрапывал мелкий дождь. После двухнедельной нестерпимой жары такое утро с отсутствием солнца обрадовало меня, и я с наслаждением вдыхал в себя влажный утренний воздух. Лошадь, подведенная к крыльцу, насмешила меня своей фигурой, а она была очень высока, с толстым животом, с выдавшимися костями, ноги передвигала, как палки. К завершению всего седло на ней было казацкое, так что, сев на нее, я Очутился словно на верблюде. «Извольте ли вы повод короче держать, а то она на пристяжке иногда ходит, так и кривит голову?» Заметил мне кучер Прохор Акимыч с очень развитым туловищем и на коротеньких ножках с важным лицом, которое почти сплошь было покрыто и с красно-черными волосами. Доходила ли она под верхом? Коплена была с для верху, еще покойным барином. Стоял-стояла, а там ее в пустили. Замучили. Теперь хуже всякой скотины ее мыкают. А лошадь добрая, славная такая. И кучер ласково провел рукой по морде лошади. Не успел я выехать за колицу, как меня догнал мальчишка и вручил мне нагайку, «С наставлением только не бить лошадь по бедрам». «Почему?» «Неравно как-нибудь зацепить за ногу?» «Так, обрани бог, этого она не любит». «Понесет?» «Не, брыкаться начнет». «Да ты скажи лучше, все, что за ней водится, я не желаю сломать шею». «Ничего, она смирная». «С усмешкой», — отвечал мальчишка. Он говорил правду. Несмотря на удары нагайкой, лошадь и не думала прибавить шагу, а плелась нога за ногу. Потеряв терпение, я стал с ожесточением бить ее и шпорить. Она поскакала. Но такой убийственной рысью, что я чуть не вылетел из седла и до хрипоты кричал: Тррурру! Вняв моему отчаянным глазу она снова пошла шагом. Маленькая тропинка вела к лесу. Я ехал по ней, или, вернее, по ней шла моя лошадь, никак не желавшая повернуть на торную дорогу, куда я раз десять направлял ее. Наконец я предоставил ей полную свободу, Тем охотнее, что пышные облака поднялись высоко и быстро понеслись. Солнце стало нагревать, тень леса была заманчива. После нескольких бессонных ночей нервы мои были сильно возбуждены. Тихий шорох, лес, утренний воздух, пение птиц — все действовало на душу живее обыкновенного. Я весь предался природе. Редки у человека минуты полного забвения мелочей, делающих нас рассеянными и равнодушными к лучшему в жизни. А без них, без этих мелочей, как дышит свободно, какое равновесие чувствуешь во всем своем существе, будто вновь переживаешь счастливое детство, и в то же время сознаешь себе силу человека, исполненного энергии. Все, что испытано дурного в прошедшем, тушуется какими то радужными надеждами в будущем. Вся нежность, уцелевшая в глубине души, рвется на свободу, и вы радуетесь, что вам не нужно душить ее, вы посреди природы. Ничтожная травка интересует вас и получает значение в ваших глазах. Вы готовы оплакивать муравья, погибающего под вашей ногой. Так дорога и прекрасно кажется вам жизнь в эти минуты. Я находился в таком мирном настроение духа. Повод был брошен, и моя кляча шла себе куда знала, едва передвигая ноги. Я ехал лесом довольно долго. Вдруг она неожиданно прибавила шагу и повернула с тропинки в сторону. Я очутился на полянке, живописно окаймленной кустарником. Мне вздумалось пройти по траве, а мы-то утренним дождем. Но едва я начал останавливать лошадь, как она своей убийственной рысью пустилась поперек поляны, и мы очутились у ската пригорка внизу, которого текла узенькая река, извивающаяся прихотливыми поворотами, раздосованной неповиновением клячи. Я позабыл наставление мальчика, ударил ее нагайкой по задним ногам и в то же мгновение полетел через голову ее вниз, цепляясь за траву, которая от дождя скользила из моих рук. Я кубарем скатился к самому краю берега и, верно бы, выкупался, но, к счастью, под руку у меня попался какой-то сучок. Я ухватился за него... Однако же, несмотря на это, весь мой левый бог успел побывать в воде.